Пятое. Большинство североамериканских индейцев Канады и области Прерий жили до прихода европейцев в составе биоциноза в Северной Америке. Количество людей в племенах определялось количеством оленей и бизонов, и для ограничения естественного прироста нормой общежития были истребительные межплеменные войны. Целью этих войн был не захват территорий, покорение соседей, экспроприация их имущества, политическое преобразование. Нет. Цель — Было только убийство ради убийства. Корни этого порядка уходят в глубокую древность, и биологическое назначение его ясно. Поскольку количество добычи не беспредельно, то важно обеспечить себе и своему потомству фактическую возможность убивать животных, а значит, избавиться от соперника. Это не были воины в нашем смысле, это была внутривидовая борьба, поддерживавшая определенный биоциноз. При таком подходе к природе, естественно, не могло быть и речи о внесении в нее каких-либо изменений, которые рассматривались как нежелательная порча природы, находящаяся по мнению индейцев в зените совершенства. Точно так же вели себя земледельческие племена, так называемые индейцы Поэбла, с той лишь разницей, что мясо диких зверей у них заменил маиз. Они не расширяли своих полей и не пытались использовать речную воду для орошения, не совершенствовали свою технику. Они предпочитали ограничить прирост населения, предоставляя болезням уносить слабых детей и тщательно воспитывая крепких, которые потом гибли в стычках с навахами и опахами. Вот и способ хозяйства не иной, а отношение к природе то же самое. Остается только непонятно, почему навахи не переняли у индейцев Пуэбло навыков земледелия, а те не заимствовали у соседей тактику сокрушительных набегов. Хотя выгода от таких заимствований была бы несомненная. Впрочем, двоюродные братья Апахов и Навахов-Ацтеки, принадлежащие к той же группе Нагуа, с XI по XIV век переселились на Мексиканское Нагорье и весьма интенсивно изменили его ландшафт и рельеф. Они строили теокалли, вариации рельефа, соорудили акведуки и искусственные озера, техногенная гидрология, сеяли маис, табак, помидоры, картофель и много других полезных растений, флористической вариации, и разводили кошениль, насекомое, дававшее прекрасный краситель темно-малинового цвета, фаунистической вариации. Короче говоря, от стеки изменяли природу, в то время, когда Апахи и Навахи ее охраняли. Можно было бы предположить, что тут решающую роль играл жаркий климат Южной Мексики, хотя он не так уж отличается от климата берегов рио Гранде Однако в самом центре Северной Америки, в долине Агайо, обнаружены грандиозные земляные сооружения, валы назначение которых было неизвестно самим индейцам. Очевидно, некогда там тоже жил народ, изменявший природу, и климатические условия ему не мешали, как не мешают они американцам англосаксонского происхождения.